Глава 47 Кисти рук Магдалены онемели от усталости, когда она скребла бетонный пол у основания унитаза. Он казался таким гладким и твердым, что его невозможно было разломать. Она воспользовалась обломками от сломанной крышки сливного бачка, чтобы соскрести бетон и штукатурку, с помощью которой унитаз крепился к полу. Если бы она могла вытащить унитаз и перенести его в коридор, то с его помощью смогла бы встать повыше и добраться далеко. Магдалена не знала, сколько времени прошло с тех пор, как она отбивалась от похитителя и нашла его револьвер в темном подвале. Она чувствовала непозволительно сильную усталость, А ведь ей еще столько надо было успеть до его возвращения. У пленницы осталось немного питьевой воды, но она так давно ничего не ела. Спазмы в животе от голода усиливались каждым часом, заставляя ее сгибаться пополам от боли. Ей потребовались все силы, чтобы собрать запасы энергии и продолжать скрести пол вокруг унитаза. При этом Магдалена продолжала прислушиваться к лифту, держа пистолет за поясом джинсов, и поставив его на предохранитель. Девушку клонила в сон, но она боялась заснуть и пропустить возвращение ее похитителя. Что если вдруг он найдет ее в полумраке подвала и отберет пистолет? Когда девушке начал мерещиться голос ее бабушки Марии, она поняла, что начинает терять рассудок. «Не сдавайся, моя Магдалена! Ты сильная девушка! Самая сильная девушка, которую я когда-либо знала! Нельзя останавливаться!» Мы все ждем тебя здесь на свободе, а когда мы снова соберемся вместе, я приготовлю тебе твое любимое блюдо — картофельные ньоки с грибами, собранными в нашем саду. Просто пообещай мне, что не уснешь и продолжишь бороться за свою жизнь». Воображаемый голос бабушки Марии убаюкивал Магдалену и заставлял позабыть о затекших ладонях. Она почувствовала, что, начинает терять самообладание, прижалась головой к холодному керамическому полу. Мерзкий запах, исходящий от туалета, вновь заставил ее прийти в себе. «Продолжай, Магдалена, продолжай. Осталось совсем чуть-чуть, моя дорогая, еще чуть-чуть».